Иные смеялись, иные говорили, оправдывая это назначение, что пост мистера Спарклера — чистая синяя кура так что занимать его может всякий дурак, лишь бы он умел подписать своё имя. Примечание. От латинского «синекура» — без заботы. Должность, дающая хороший доход, но не требующая особенного труда. Конец примечания. Иные, более важные политические оракулы утверждали, что лорд Детимус поступил очень умно, усилив свою партию, и что единственное назначение всех вообще мест, находящихся в ведении Детимуса — усиливать партию Детимуса. Нашлось несколько желчных бриттов, не желавших подписать этот символ веры. Но их возражения были чисто теоретические.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 Миссис Мердель распространяла новости и принимала поздравления с небрежной грацией, придававшей известию особенный блеск, как оправа алмазу. «Да», — говорила она, — «Эдмунд согласился занять это место». Мистер Мердель пожелал, чтобы он занял его, и он занял. Она надеется, что место придётся по вкусу Эдмонду, но не уверена в этом. Ему придётся проводить большую часть времени в городе, а он любит деревню. Во всяком случае, это положение, и положение не дурное. Конечно, всё это сделано из любезности к мистеру Мэрдлю, но и для Эдмунда будет кстати, если придётся ему по вкусу. По крайней мере, у него будет занятие, за которое платят жалованье. Вопрос только, не предпочтёт ли он военную службу? Так, — говорил Бюст, — в совершенстве, владевший искусством, делать вид, что не придаёт никакого значения тому, чего в действительности добивался всеми правдами и неправдами. Тем временем Генри Гоуэн, отвергнутый детимусом, рыскал по знакомым от порта дель поппола до Альбано, уверяя почти, если не буквально, со слезами на глазах, что Спарклер милейший и простодушнейший из-за слов, какие только паслись когда-либо на общественном пастбище.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 При таком душевном состоянии нет ничего удивительного, что мисс Фанни вернулась однажды с концерта и бала у миссис Мердель, крайне взволнованной, и в ответ на попытки сестры успокоить её, сердито оттолкнула её от туалетного столика, за которым сидела, стараясь заплакать, и объявила, что ненавидит весь свет и желала бы умереть. «Милая Фанни, что случилось? Расскажи мне». «Что случилось, кротёнок?» — спросила Фанни.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 Вслед затем она почувствовала угрызение совести за то, что дурно обращалась с сестрой, и всхлипывая объявила, что сама знает, как она отвратительна, но не виновата, что её доводят до этого. «Ты верно нездорова, милая Фанни?» «Вздор и чепуха!» — возразила молодая леди, снова рассердившись. «Я так же здорова, как ты. Может быть, ещё здоровее, хоть и не хвастаюсь своим здоровьем». Бедная крошка Дорит, не зная, что сказать ей в утешение, и, видя, что её слова только раздражают сестру, решила, что лучше молчать. Сначала Фанни это приняла за обиду и принялась жаловаться своему зеркалу, что из всех несносных сестёр, какие только могут быть на свете, самая несносная сестра — Тихоня. Что она сама знает, какой у неё по временам тяжёлый характер. Сама знает, как она бывает по временам отвратительна. Но когда она отвратительна, то лучше всего прямо сказать ей об этом. А так как у неё сестра тихоня, то ей никогда прямо не говорят об этом. И оттого она ещё больше раздражается и злится. Кроме того, — сердито заявила на зеркало, — она вовсе не нуждается в том, чтобы её прощали. С какой стати ей постоянно просить прощения у младшей сестры? «Конечно, её всегда стараются ставить в положение виноватой, нравится ей это или нет». В заключение она залилась слезами, а когда Эми подсела к ней и принялась утешать, заявила, успокоенная ласками сестры. «Эми, ты ангел, но вот что я тебе скажу, милочка. Так продолжаться не может, надо так или иначе положить ему конец». Так как это заявление было довольно неопределённо, хотя и высказано очень решительным тоном, крошка Дурит предложила. «Поговорим об этом». «Именно, душа моя», — согласилась Фанни, вытирая глаза. «Поговорим об этом. Я успокоилась, и ты можешь дать мне совет». «Посоветуешь что-нибудь, моя кроткая девочка?» Даже Эми улыбнулась, услышав такую просьбу, но всё-таки ответила. «Охотно, Фанни, если только сумею». «Спасибо тебе, Эмми, милочка», — сказала Фанни, целуя её. «Ты мой якорь спасения». Нежно обняв этот якорь, Фанни взяла с туалетного столика флакон с одеколоном, велела горничной подать чистый платок и, отпустив потом её спать, приготовилась слушать совет время от времени, смачивая лопы веки одеколоном. «Душа моя», — начала она. Наши характеры и взгляды довольно нисходны. Поцелуй меня, крошка. Так что тебя, по всей вероятности, удивят мои слова. Я хочу сказать, что при всём нашем богатстве мы занимаем довольно двусмысленное положение в обществе. Ты не понимаешь, что я хочу сказать, Эмми? Я, наверное, пойму, — кротко ответила та. Продолжай. Ну, милочка, я хочу сказать, что мы всё-таки новички,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 «Да, но и мы с тобой, бедные», — произнесла Фанни довольно резко. «Да, именно. Вдобавок, ко всему у нас нет матери, а вместо неё миссис Дженераль. А я опять-таки скажу, радость моя, что миссис Дженераль — кошка в перчатках, и что она поймает-таки мышку. Вот попомни моё слово, эта женщина будет нашей мачехой». «Полно, Фанни», — начала было крошка Дорит. «Нет, уж не спорь со мной об этом, Эмми»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 Продолжила Фанни, не отвечая на вопрос. «Быть под командой миссис Дженераль. Я не хочу, чтобы мне покровительствовала или меня мучила миссис Мердель». Крошка Дорит взяла её за руку с ещё более обеспокоенным взглядом. Фанни, жестоко наказывая свой собственный лоб беспощадными ударами платка, продолжила точно в лихорадке.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 Давно или недавно, перебила Фани. Но мне надоело наше положение. Мне не нравится наше положение, и я намерена изменить его. Другие девушки, иначе воспитанные, выросшие в других условиях, могут сколько угодно девица на мои слова или действия. Пусть себе девится, они идут своей дорогой, как ведут их жизнь и характер, и я своей. «Фанни, милая Фанни, ты знаешь, что по своим достоинствам можешь быть женой человека гораздо выше мистера Спарклера?» «Эми, милая Эми», передразнила Фанни. «Я знаю, что мне хочется приобрести более определённое и видное положение, которое дало бы мне возможность показать себя этой наглой женщине». «Неужели...» «Прости мне этот вопрос, Фанни, неужели ты выйдешь из-за этого за её сына?» «Что ж...» «Может статься», — ответила Фанни с торжествующей улыбкой. но «Это ещё не самый неприятный путь для достижения моей цели, милочка. Эта наглая тварь, пожалуй, не желает ничего лучшего, как сбыть поскорее своего сынка и прибрать меня к рукам. Но она, видно, не догадывается, какой отпор я ей дам, когда сделаюсь женой её сына. Я буду противоречить ей на каждом шагу, буду стараться превзойти её во всём. Я сделаю это».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 Я буду говорить ей, Эмми, ласково говорить самым покорным и ласковым тоном, как хорошо она сохранилась для своих лет. Она будет казаться старше в моём обществе. Может быть, я не так хороша с собой, как она. Об этом не мне судить. Но во всяком случае, настолько хороша, чтобы быть для неё бельмом на глазу. И буду.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 «Фигура. Фигура Эми. Да, у этой женщины хорошая фигура, отдаю ей должное, и не стану отрицать этого. Но неужели она так хороша, что другим отягаться нельзя? пусть другая женщина, помоложе, начнёт одеваться, как она, и мы ещё посмотрим». Должно быть, в этой мысли было что-то утешительное и приятное, так как она уселась на прежнее место с более весёлым лицом. Взяв руки сестры в свои и похлопывая ими над головой, она засмеялась, глядя в глаза сестре. «О танцовщице Эмми, которую она совсем забыла. Танцовщица, которая ничуть не похожа на меня и о которой я никогда не напоминаю ей. О, нет, никогда. Но эта танцовщица будет танцевать перед ней всю жизнь. Такой танец, который чуть-чуть смутит её наглое спокойствие». «Чуть-чуть, моя милая Эми, самую чуточку». Встретив серьёзный умоляющий взгляд Эми, она опустила руки и, зажав ей рот, сказала более суровым тоном. «Нет, не спорь со мной, дитя, это бесполезно. Я смыслю в этих вещах больше, чем ты. Я ещё не решилась окончательно, но, может быть, решусь. Теперь мы всё обсудили и можем лечь спать. Покойной ночи, самая милая, самая лучшая маленькая мышка».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 Однажды крошка Дорет сидела дома, с грустью думая о Фанне. Анфилада гостиных в их доме заканчивалась комнатой в виде окна-фонаря с выступом над улицей. Отсюда открывался живописный оживлённый вид на Корсо. Около трёх-четырёх часов пополудни по английскому времени вид был особенно живописным. И крошка Дорет любила в это время сидеть и думать о своих делах, как сиживала на балконе в Венеции.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 «Сказала Фанни. О чём ты задумалась?» «Я думала о тебе, Фанни». «Неужели? Вот странное совпадение. Надо тебе сказать, что я не одна, а со мной кое-кто пришёл? Уж не думала ли ты об этом человеке, Эми? Эми думала об этом человеке, так как это был мистер Спарклер. Впрочем, она не сказала об этом, а молча пожала ему руку. Мистер Спарклер подошёл и сел рядом с ней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 что если есть девица, кроме вашей прелестной умной сестры, без всяких этаких глупостей. «Мы уже знаем это, эдмонд перебила мисс Фанни, — «довольна об этом. Говорите, в чём дело, и оставьте в покое всякие и глупости». «Да, радость моя», — согласился мистер Спарклер. «И я уверяю вас, Эмми, что для меня не может быть большего счастья, кроме счастья, удостоиться выбора такой чудесной девушки, у которой нет и в помине всяких этаких...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 — продолжил мистер Спарклер, становясь положительно красноречивым для такого жалкого реттера. — Всегда найдутся для Эми в нашем доме. — Мой родитель, наверное, с радостью примет ту, которую я так уважаю, а моя мать — женщина замечательно видная и без... — Эдмунд, Эдмунд! — крикнула мисс Фанни. — Бесспорная душа моя виноват, — спохватился мистер Спарклер. «Я знаю, что у меня есть эта привычка, и очень вам благодарен моё божество, что вы берёте на себя труд исправлять мои недостатки». «Но все говорят, что моя мать — замечательно видная женщина и в самом деле без всяких этаких...» «Может быть, без этаких, может быть, с этакими, — перебила Фанни, но, прошу вас, довольна об этом». «Хорошо, радость моя», — согласился мистер Спарклер. «Ну, кажется, вы всё сказали, эдмонд не правда ли?»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 Когда он ушёл, она, прижавшись к груди сестры, заплакала и сказала: "Ну, фани, фани". Фани засмеялась было, но потом прижалась лицом к лицу Эми и тоже всплакнула немножко. В первый и последний раз она обнаружила скрытое, подавленное, затаённое чувство раскаяния в своём поступке. С этой минуты она вступила на твёрдый путь и пошла по нему с обычной самоуверенностью и решимостью.